Глава 15. Никогда еще Георгий не считал дни, даже часы, до какого-то события, так нетерпеливо, как он считал их в эту неделю Улиной командировки. То есть он и раньше скучал о ней, когда она уезжала, но совсем по-другому. Он даже не знал, как назвать это свое нынешнее ожидание. Он как-то надеялся на ее приезд, так, наверное. После Федькиного исчезновения... После его деловитой издевательской записочки Георгию стало казаться, что мир изменился, или сам он изменился так сильно, что жизнь стала видеться ему иначе. Ему редко приходилось драться, и уж точно он никогда не выходил из драки, сгудящей от ударов головой. Но сейчас у него было такое чувство, словно его вот именно ударили по голове, и от этого он который день погружен в какой-то унылый туман. И не было и она даже не звонила из своего Кёльна, где у нее было все, что ей необходимо для жизни. В тот день, когда она должна была приехать, Георгий не выходил из дому. Он боялся пропустить минуту, когда она войдет. Вот именно эту первую минуту встречи, когда еще не будет места размышлениям и доводом, а будет только первое чувство, и по этому первому чувству, которого она не сумеет, да и не захочет скрыть, он поймет, что будет у них дальше. Да вообще-то ведь и некуда ему было идти, ни в этот день, ни в любой другой. И дело было даже не только в том, что он закончил большую работу, и новых клиентов не было. Если бы и были. Георгий чувствовал такое отвращение ко всему, чем занимался в последние два года, что преодолеть его был просто не в силах. «Из-за Федьки, конечно», — думал он. «Или не из-за Федьки». Самолет прилетел в полдень, без задержки. Георгий специально позвонил в Шереметьево и узнал. А ули все не было и не было. Он уже не просто ждал ее, а ждал с тревогой, когда часов в семь вечера наконец услышал, как щелкает замок входной двери, и почувствовал, что сердце замерло и тут же забилось стремительно, неутомимо. И она вошла в комнату так же стремительно, как билось его сердце, и сразу оказалось в его объятиях, потому что он шел ей навстречу, и они просто столкнулись в дверях. Что угодно могло обманывать, слова, интонации, даже, может быть, взгляд, но вот это, этот едва слышный вздох, с которым она прижалась к нему, это легкое прикосновение ее пальцев к его лицу, это обманывать не могло, и он задохнулся от счастья, которое было сродни глубокому душевному облегчению. Счастье это длилось ровно столько, сколько секунд понадобилось Уле для того, чтобы высвободиться из широкого кольца его рук и отступить на шаг назад, словно отшатнуться. — Здравствуй, Георг, — сказала она. — Извини, но я так расстроена, что почти не могу говорить с тобой. Но я все-таки должна сказать. Я испытала такой шок, Георг, что молчать об этом было бы неправильно. Ты понимаешь, о чем я говорю? — О чем она говорит, он догадался. Но почему она испытала шок, этого он не понимал совершенно. «Тебе показалось, что очень пошло?» — расстроенно спросил он. «Ну, в смысле кич? Я только хотел». «Кич?» — ульны глаза, лучистые, сверкнули таким гневом, какого он никогда не видел в них. «Это не кич, называется преступление. Вот как это называется». Мы только что выехали из аэропорта на эту дорогу, которая ведет к Москве. Я была за рулем, и я чуть не потеряла управление, когда увидела этот ужасный плакат. «Милая, прости, не сердись!» — сердито передразнила она. «И эта фотография, которую ты сделал так удачно, что меня просто невозможно не узнать. Мои коллеги сразу узнали. В ее голосе послышали слезы. Но что же в этом страшного?» — растерялся Георгий. «Ну, может, глупо немножко, но не все же. Должно быть умно, иногда и поглупить хочется». Он почувствовал, как при этих словах на его лице появляется идиотская улыбка. «Видимо, эта улыбка оказалась для Ули последней каплей». «Поглупить?» — воскликнула она. «Я везу людей, которые хотят дать деньги для детского кардиологического центра. Они хотят оплатить десять операций». Ты понимаешь, что такое 10 операций для детей? Ведь это даже не игрушки или одежда. Это их жизнь. И тут они видят этот плакат. Они молчали всю дорогу, как будто у них не было воздуха для дыхания. А уже когда мы подъезжали к зданию нашего фонда, одна из этих дам спросила меня, «Как вы думаете, фрау Баумгартен, сколько стоит такая реклама на автобане, который ведет из международного аэропорта?» Я слышала, что в Москве все очень дорого, а я отлично знаю, сколько это стоит, потому что однажды мы хотели поместить телефоны нашего фонда на совсем маленьком плакате, и это оказалось для нас невозможно, потому что на такие деньги мы можем помогать нескольким семьям, а не рекламировать себя». Георгий молчал совершенно ошеломленный, и слезами, которые стояли в ульяных глазах, огромными каплями и ее правотой, он совсем не думал ни о чем таком, ему это даже в голову не приходило. Он просто хотел попросить у нее прощения, хотел развеселить ее, и чтобы она вошла в квартиру, улыбаясь. «Уленькая», — пробормотал он, — «ты, прости, как-то совсем не подумал». «Ах, Георг!» Она махнула рукой, наконец сняла плащ, бросила его на кресло. И в этом усталом жесте, совсем ей не свойственном, Уля никогда не бросала одежду посреди комнаты, Этого и представить себе было невозможно. В этом ее жесте Георгий почувствовал что-то безнадежное, окончательное. «Я знаю, что ты чаще всего сначала делаешь, а потом думаешь, и не только ты. Вся ваша страна живет точно так же. Но я так жить не могу. А к тому же я не хочу так жить, Георг. Извини, но ты вызываешь хаос в моей душе. А я не хочу, чтобы он там был». Она произнесла это уже спокойнее и села на диван. Георгий остался стоять перед нею как школьник, чувствуя, как неуместно, как глупо огромные его плечи, как никчемен его двухметровый рост. «Я слишком противоречиво отношусь к тебе», — глядя ему в глаза, сказала Ули. «Я тебя... Меня к тебе тянет. Я тебе уже говорила это однажды. Я думала, этого будет достаточно, чтобы мы с тобой могли привыкать друг к другу. Но оказалось, что это не так. Не знаю, как думаешь ты, но я никогда не смогу привыкать к тому, как ты живешь. А к тому же, ведь мой контракт скоро кончится, и я вернусь в Кёльн. Извини, Георг, но я не вижу никаких перспектив для наших отношений, потому что не могу представить тебя в Германии. Что ты мог бы там делать? — Могу копать, — усмехнулся он. — Могу не копать. Извини, это анекдот такой дурацкий. Он судорожно сглотнул. Ему было не до смеха и не до анекдотов. Он был сам себе противен. Впрочем, Уля не поняла, над чем здесь можно было бы посмеяться. «Я думаю, ты не захотел бы что-нибудь копать?» Она серьезно покачала головой. «Ты молодой, достаточно умный мужчина. Тебе надо иметь будущее. И если я не совсем представляю, твое будущее здесь...» то что можно говорить про Германию?» «Да я вовсе не собираюсь в Германию», — с трудом выговорил он. «Я вообще ни о чем таком не думал». «Вот именно», — усмехнулась Ули. «Такое отношение к жизни я видел на Цейлоне. Там тоже многие ни о чем не думают, но там это связано с климатом. Местные жители на генетическом уровне знают, что в теплой погоде они всегда могут найти что-нибудь съедобное» даже если совсем об этом не позаботятся, потому что имеют очень бурную растительность почти без усилий. А почему такое отношение получилось в морозной стране, как Россия, я не понимаю. Как всегда, она была права, и все, что она говорила, было логично и убедительно. И все-таки он не мог этого понять, никак не мог, ведь она предлагала ему расстаться. Теперь она сказала об этом совершенно недвусмысленно, и сказал так спокойно, как будто это было делом только ума, только правильного расчета. Но что он мог возразить? «Да», — сказал Георгий, — «да, морозная страна, какой-то четвертый мир, ты права». Ни про какой четвертый мир она не говорила и даже не поняла, о чем это он, и взглянул на него с недоумением. Да и он совсем не думал сейчас ни о чем отвлеченном, просто вырвалась мимолетно, почти без мыслей. Должен же он был хоть что-то сказать, не уходить же, совсем молча. А о том, что он чувствовал, сказать все равно было нельзя. «Я думаю, мне лучше сейчас пойти, Георг», сказала Уля, вставая с дивана. «Наверное, тебе надо будет собрать свои вещи, и я не хотел бы тебе мешать. Я куплю корм для кота, который живет в подъезде, а потом поеду в офис моего журнала». «Ты мне не мешаешь». — хрипло проговорил он и откашлялся. — Вещей немного, я быстро. — Все-таки я уйду, — покачала головой Ули. — Для меня наше расставание тоже не так легко, как тебе, возможно, кажется. Только я попрошу тебя, чтобы ты меня не поцеловал. Ее голос дрогнул. Это было бы для меня совсем нелегко. Это едва ощутимая дрожь в ее голосе. Это было единственное, что он расслышал, прежде чем она закрыла за собою дверь. Вещей в самом деле было так мало, что сборы 15 минут не заняли. Бритва, зубная щетка, еще какие-то мелочи в ванной. В прихожей стояли его домашние туфли, не тапки, а именно туфли, подаренные Уле. Она привезла их из Англии, когда ездила на очередную какую-то женскую конференцию и объяснила. Домашние английские туфли различаются от уличных только тем, что у них более мягкая кожа и более тонкая подошва. «Мы в Германии часто ходим дома босиком, но я заметил, что ты надеваешь тапки, и поэтому хочу подарить тебе эти туфли. Тебе это пойдет, Георг?» — улыбнулась она. «Потому что ты ведь не носишь дома костюм для спорта, как это ужасно принято у вас». Туфли он сначала оставил в прихожей, но потом подумал вдруг, что Уля обидится, решит, что он не взял их как-то демонстративно, забираемого в свои подарки, и бросил туфли в сумку» поверх своего громоздкого телефона, потом положил на стеклянный столик ключи, забросил сумку на плечо и вышел из дома в Николо-Песковском переулке. Георгий стоял перед своей обшарпанной дверью и с недоумением смотрел на прикрепленную косяку белую бумажку с невнятным синим оттиском и приляпнутым куском чего-то коричневого на ниточках. Он приехал Чертаново поздно, уже в темноте. Бродил зачем-то по городу, как будто это могло его успокоить, и теперь ему показалось, что от этих блужданий у него просто что-то сдвинулось в голове, что могла означать бумажка с казенной печатью. Неизвестно, сколько он стоял бы так, тупо глядя на свою дверь и вяло соображая, что делать, сорвать бумажку, позвонить куда-нибудь, а куда. Но тут телефон запеликал в сумке, и Георгий выудил его, из-под английских туфлей. «Турчин, Георгий Иванович?» — услышал он мужской голос, такой же казенный, как печать на бумажке. «Наконец-то вас отыскали. Что же по месту прописки не проживаете?» «По месту временной регистрации, то есть». Звонивший сделал особый идиотский значительный упор на слове «временный». «Да вот стою перед местом временной регистрации», ответил Георгий. Он таких голосов слышал сотни в десятках казенных мест, Так что этот незримый собеседник не сумел вызвать у него даже лёгкую отрубь, на которую, скорее всего, рассчитывал. Что это у меня тут за печать на двери? — А в почтовый ящик заглядывали? — поинтересовался голос. — Повесточка вам там оставлена в милицию. Вручить-то не удалось? — По какому вопросу повестка? — спросил Георгий. Он давно уже заметил, что в официальных ситуациях Мгновенно начинает говорить теми же словами, что его собеседники. Ему даже противно бывала собственная хамелеонистость. Но, надо признаться, она всегда оказывалась кстати. Видимо, это почувствовал и звонивший. Во всяком случае, он переменил тон и спросил спокойно, чуть устало. «Можете сейчас зайти, Георгий Иванович?» «Могу», — ответил Георгий. «Куда?» «В отдел милиции, к старшему лейтенанту Ломакину». «Ко мне, то есть. Адрес запишите?» «Так, запомню. А не поздно сейчас?» «Какое поздно?» — вздохнул Ломакин. «У меня тут проверка завтра грядет. Хоть бы к утру бумаги разгрести. С большего». Старлей Ломакин был похож на свой голос. Простолицей, хронически усталый, или просто делающий вид, что усталость у него не разовая предпроверочная, а хроническая. Да из чего бы ему было иметь отличный от внешности голос? Не актер же он. Проверив Георгиев паспорт, Ломакин сказал. «Временем, Георгий Иванович, я располагаю небольшим, поэтому сразу перехожу к делу. Протокол потом напишем. Флинт, Нина Игоревна, знакома вам?» «Конечно, знакома», — вздрогнул Георгий. «А что она натворила?» «От Нинки можно было ожидать чего угодно», вплоть до склада наркотиков в его квартире. Но сейчас он думал не о том, что знакомство может оказаться для него не кстати, а только о ней самой. Что с ней случилось и где она, раз уж его вызывают по ее поводу в милицию? — Да что натворила, так это точно, что натворила, — покрутил головой Ломакин. — Большие неприятности она тебе натворила. Не знаю, как и отмажешься. — Из окна твоего она сиганула такие вот дела». Тишина, повесшая в комнате, была такой жуткой, что Георгию захотелось скрипнуть стулом. Но и этого он сделать не мог. Его словно облили ледяной водой на сорокоградусном морозе. «Живая она», — наконец выговорил он. «У тебя какой этаж-то помнишь?» Ломакин посмотрел уже не с милицейским прищуром. «А сочувственно». Наверное, вид у Георгия был соответственный. Кошка и та бы насмерть разбилась. «Когда?» — спросил Георгий мертвым голосом. «А вот в прошлое воскресенье и было», — заглянув в лежащие перед ним бумаги, сказал Ломакин. «В пятнадцать ноль-ноль все соседи видели. Бабка на лавочке сидела у подъезда. Так с гипертоническим кризом в больницу увезли». «Кого?» «Бабку кого же еще?» — терпеливо объяснил Ломакин. — Не ее же. Так что, Жора, давай вспоминай, где ты в это время был и кто тебя видел. Вспоминать тут было нечего. В прошлое воскресенье Георгий до вечера сидел в ресторане Гранд-отеля и безуспешно пытался вырваться из объятий Сёма-молотка, который считал, что лучшая благодарность за крутую хату — это совместно выпитый литр-другой коньяка. Подтвердит он, если что, — деловито поинтересовался Ломакин, — Когда, с трудом вороча языком, Георгий сообщил ему об этом. «Да вообще-то подтвердит, скорее всего», — тут же решил он. «Это ж у братков святое дело, неповинного человека от ментов отмазать, да и повинного тоже». «Ладно, Иваныч, расслабься», — вдруг улыбнулся он. «Не было тебя в квартире, это факт установленный, и что не живешь ты с ней уже давно и не встречаешься, тоже подтверждено». «Мамаша подтвердила», — объяснил он. Мамаша на отдых ездила в Испанию. Ну, приехала, дочки нету, она в милицию, тут девку и опознали. А то лежала как бомж, ни документов, ничего, и где владелец квартиры, неизвестно. Мамаша телефон твой сегодня только вспомнила, после похорон. Бестолковая тетка, хоть, конечно, после такого не то что телефон, имя свое забудешь. А у девки ума хватило хоть записку написать, так что тебе алиби, по сути, и не нужно. Как же опознать не могли, если записку написала?» Мертвенный холод сменился в голосе Георгия лихорадочным жаром, так мгновенно, что Ломакин удивился. «Смотри, соображаешь не туго», — хмыкнул он. «Ну, конечно, если ты с ней не жил уже, что тебе до нее?» «Да записка-то шизоватая». На зеркале помады написала. Какая там подпись? Но почерк точно ее. Уже идентифицировали. И где они этого набираются, дуры? Зеркало, помада. В сериалах, что ли? Что? Спросил Георгий. Что-что? Что написала? Ну, что они пишут? Люблю, жить без тебя не могу. Ничего умного. Да сам почитаешь дома. Мы не стирали. Печать можешь срывать. Дело я закрываю поскольку факт самоубийства установлен. Мог бы я, конечно, на предмет доведения до самоубийства тебя проверить, но не буду. Все ясно, а мне, сам видишь, писанины и так хватает. И, словно объясняя свою чрезмерную человечность, Ломакин добавил, «Я же понимаю, любил, не любил, виноват, не виноват, а душу ее за плечами теперь носить, радости мало, парень, ты, видно, и сам душевный». Тебе по гроб жизни хватит. Душу ее за плечами носить, за плечами носить. Всю дорогу до дома вертились у него в голове эти слова. Он не знал, где теперь Нинина душа, но что-то довел на него. Так страшно и сильно, что он чувствовал, как сгибаются под этой тяжестью плечи. Хвост собаки лучше сразу отрубать, — с невыносимой тоской думал Георгий но она же не собака была, она же... Вся она была такая, как есть, неряшливая, красивая, страстная до полного самозабвения, и вся как есть она была для него. Он вспомнил, как после первой ночи с нею стремительно шел по ночной Апрельской улице, и ему казалось, что ноги его сейчас оторвутся от земли, потому что впервые в жизни он был близок с женщиной, которая хотела его вся каждой клеточкой своего тела, и которой больше не нужно было в жизни ничего. И стоило ему только разрешить себе это воспоминание, как все другие, бесчисленные, нахлынули на него так мощно, что он просто физически почувствовал, что сейчас захлебнется. Все он вспоминал. И французские жмурки, и ее страстные изогнутые губы, и глаза, как перенейские пропасти, и коралловые кожаные брюки — и цепочку вокруг щиколотки, и красное пятно на щеке, когда она провала Марфин портрет, а он ударил ее, и как она стряхивала сигаретный пепел в сиреневую фарфоровую чашечку, и как ждала под одеялом, когда он уляжется, а потом просила с Петей про сирень в садочке. Песня эта вонзалась теперь ему в голову, как раскаленный пруд, каждым своим словом, и особенно последними строчками — которых Нина не любила. Расцвела сирень в садочке снова. Ты нашла, нашла себе другого. Ты нашла, и я нашел, и тебе, и мне. Хорошо. Он вдруг представил, как ей было, когда она открывала это окно. Впору было самому из него бросаться. Он шел в эту квартиру, только для того, чтобы прочитать, что она написала ему. Конечно, она написала ему, а вовсе не для того, чтобы как-то объяснить свой поступок. Нина ничего никому не стала бы объяснять, да и себе самой тоже. И вот он стоял перед этим самым зеркалом в прихожей, тусклое, в темных пятнах. Оно осталось от прежнего хозяина, новое так и не купили. Да и кто стал бы покупать? Нина совсем не умела видеть гнездышко, а ему было все равно. Он не знал, какой у нее почерк. Да он даже как-то и не представлял, что она вообще умеет писать, бесшабашная пиратка. Но слова эти на зеркале написала она, вся она была в них. Ты меня не любишь. И зачем тогда все? Я пыталась жить, но не могу. Лучше поскорее самой кончить. О том, что она сделала после того, как размашисто вывела последнюю букву, он старался не думать, но думал помимо воли и ни о чем другом думать не мог. Он оглядел комнату не прощальным, а каким-то растерянным, недоуменным взглядом. У него и в мыслях не было здесь остаться или хотя бы собрать вещи, чтобы начать какую-то новую жизнь в каком-то новом месте. Все, что свалилось на него в этот день, перечеркнуло саму возможность любых рациональных действий, и то, что их все-таки приходилось совершать, доставляло ему физическую боль. Георгий закрыл за собой дверь подъезда и в тусклом свете, висящей под козырьком лампочки, открыл записную книжку. Он вдруг понял, что идти ему некуда. Не было ни Нины, ни Федьки, ни Ули. Всех их по-разному не было. Но это значило одно. Людей, которым он хоть чуть-чуть был бы нужен, в огромном городе, который он неизвестно зачем успел полюбить, больше не осталось. Из книжки выпала визитная карточка Вадима Лунаева. Георгий повертел ее в руке и засунул обратно под кожаную обложку. Он вспоминал Вадима с каким-то особенным трепетным чувством. Может быть, даже не его вспоминал, а вот именно тот душевный трепет, который так явственно ощутил, когда они разговаривали в номере метрополя. Но звонок Вадиму означал бы просьбу о помощи и просьбу отчаянную. А этого Георгию не хотелось. Он давно уже понял, каков уровень лунаевского нефтяного бизнеса. Для этого достаточно было раз-другой посмотреть новости по любому телеканалу. И ему казалось неловким лезть к Вадиму с просьбами. И это значило бы прямо по Булгакову просить у тех, кто сильнее, то есть совершать что-то постыдное. Правда, Георгий не ожидал, что Вадим, как предупреждал дальше Булгаков, Сам ему что-нибудь предложит и даст. Он вообще ничего сейчас не ожидал. Ну и чего я тут стою, вяло подумал он. Вадиму нельзя, но кроме него-то все равно кому звонить? Он набрал едва ли не первый попавшийся номер, и только потом спохватился, что уже второй час ночи, и надо бы вспомнить, сове он звонит или жаворонку. Впрочем, трубку сняли после первого же гудка. «Ира, привет!» — сказал он. «Георгий Турчин беспокоит. Не забыла еще?» «Не забыла?» — раздался в трубке невозмутимый Иринин голос. «Ее, как всякую гиковскую девчонку, вообще трудно было чем-либо удивить, и уж точно не звонком среди ночи. Только давно тебя не видела». «Ира, извини, долго объяснять, я только узнать хотел. Помнишь, у тебя подружка была, художница. Я у нее пару недель в мастерской ночевал». «Она сейчас как, свободна?» «Подружка или мастерская?» — засмеялась Ирина. «Мастерская», — вздохнул Георгий. Ему совсем не хотелось сейчас болтать и шутить с Ириной, но нельзя же было ограничиться несколькими деловыми фразами после двух лет молчания. «Мне на одну ночь только. Я завтра в Таганрог уеду». «Почему вдруг Таганрог?» — удивилась Ирина. «Ты же, я слышала, квартиру купил». И вообще раскрутился по маклевским делам. Понимаешь, так получилось, что я начал объяснять Георгий. Но тут в трубки раздался шорох, грохот, и он услышал мужской голос. Да что там голос? Вопль! Гора! Раскатя старал Валера Речников. Елдыть твою налево! Куда ж ты пропал? Не звонит, не заходит. Я уж думал, зазнался ты. Так вроде на тебя не похоже. Ты где сейчас, далеко? Смотря от чего, ответил Георгий. Да все равно от чего. Хватай тачку и дуй к нам на проспект Вернадского. Я при деньгах заплачу, с едва ощутимыми, но все же определенно хвастливыми интонациями заявил Валера. Семнадцатый дом, у Ирки, помнишь, и квартира тоже семнадцатая. Ё-моё, гора, Бог тебе надоумил мне позвонить не иначе. Время в этот день стало таким плотным, что Георгий ощущал его у себя в голове как сгусток, и ничего уже не казалось ему чрезмерным. Поэтому, когда телефон зазвонил снова, он ничуть не удивился. «Я уже еду, Валера», — сказал он, — «уже в такси». «Это не Валера», — еле слышно донеслось из трубки. «Это Катя, малолетникова Катя. Вы меня помните, дядя Георгий?» «Конечно помню, Катенька». Он вспомнил, как впервые услышал этот голосок, когда Катя рассказывала ему про лесу, которая живет в запертой комнате, и улыбнулся. «А что случилось? Почему ты не спишь?» «Дядя Георгий», — Катин голос задрожал, — «вы не могли бы забрать у меня Гошку?» «Какого Гошку?» — удивился он. «Котенка Гошку, которого вы мне подарили», — всхлипнула Катя. «Только он уже не котенок, он большой кот, он такой красивый». «Но мама...» — мама сказала, что она его из окна выбросит. Тут Катя заплакала так громко, что у Георгия засвербила в ухе. «Катя, ну, Катенька, ну, перестань!» — попросил он. «Это мама сегодня так сказала, а завтра передумает и никуда его не выбросит. Ты ложись лучше спать. Поздно ведь?» «Ничего она не передумает», — еще горше зарыдала Катя. Она сказала, «Да завтра пусть живет». «Обжора ненасытный. А если ты его и завтра никуда не пристроишь, я его в окно выброшу». «А он совсем не обжора. Но он же не может только хлеб кушать. А мышей же в новом доме нету. Она же выбросит, дядя Георгий. Вы же ее знаете». «Да уж как не знать?» — подумал он, а вслух спросил. «Может, ты его Сашке отдала бы?» «Сашка не возьмет». Катя перестала плакать, и в ее голосе послышалась полная безнадежность. Он его в ванне утопить хотел, еще когда мы на старой квартире жили. И он ему давал кусочек мяса на леске, а потом обратно из живота вытаскивал. «Извините, дядя Георгий, очень жалко, что вы не можете», — вздохнув, сказала она таким голосом, что Георгий испугался. «Погоди, Катенька, не клади трубку», — закричал он. «Ты откуда звонишь? А мама где?» «Я из дому звоню». «А мама спит, она пьяная», — ответила Катя. — Кать, — попросил Георгий почти жалобно, — давай я хоть завтра приеду, а? Понимаешь, мне самому ночевать негде, а тут еще котенок. — Да приеду я завтра, честное слово, — торопливо добавил он. — Обманывал я тебя когда-нибудь? — Никогда, — тихо и серьезно сказала Катя.